Хозяйничал здесь Василий Кузьмич, милейший старикан фантастической начитанности и такой же фантастической памяти. На посетителей не наблюдалось. Кузьмич сидел в кресле возле окна, на коленях у него лежала книга, и он что-то разглядывал в ней, вооружившись лупой. «Леночка!» — радостно произнес он, увидев меня. «Какой приятный сюрприз!» «Что это за книга?» Поздоровавшись, проявила я интерес. «В своем роде уникальное», — тут же увлеченно заговорил он. «Вы знаете, что у нашего хозяина прекрасное собрание книг, посвященное картам? В основном, конечно, гаданию, значению карт, их комбинаций. Вот это издано в Баварии в позапрошлом веке, посвящена картам Таро». Я заглянула в книгу и сказала, «Жаль, что я не читаю по-немецки». «Могу предложить вам книгу на русском, она менее авторитетна, но весьма и весьма любопытна». Василий Кузьмич направился к одному из стеллажей и вернулся с книжкой, которая легко умещалась на моей ладони, но выглядела увесистой. «Вот, пожалуйста!» Хозяин не так давно ее просматривал и отозвался положительно. «А он очень сведущ в подобных вопросах. Можно взять ее на пару дней?» «Разумеется!» — думаю, хозяин не стал бы возражать. «Тем более, что в ближайшие дни я буду жить в его доме. Что ж, спасибо!» Я еще немного побродила вдоль стеллажей и направилась к двери, которая вела к лестнице на второй этаж. Поднялась, прошла в кабинет Максимилиана, но его там не застала. Эта часть дома предназначалась для встреч с клиентами. Здесь же Бергман держал особенно дорогие книги. В хранилище вела тяжелая дубовая дверь, и попасть туда было совсем непросто. Я нажала кнопку вызов переговорного устройства. Из динамика вскоре раздался голос Леонеллы, домработницы Бергмана. Сама она называла себя домоправительницей. Тетка занятая, я пыталась с ней подружиться с целью получения важных сведений о Бергмане, но пока безрезультатно. Она отличалась исключительным немногословием. Леонела Викторовна, это я!» — заголосила я в ответ. Дверь открылась, и я вошла в просторный холл. Леонелла стояла, вооружившись пылесосом. «Хотите, я вам помогу?» — сходу предложила я из уважения к ее немалому возрасту. «Уверена, у вас найдутся дела куда более важные», — ответила она с достоинством. «Хозяин предупредил, что вы здесь останетесь. Комната для вас готова. Ужин через час пятнадцать минут. Не опаздывайте». И не забудьте, в этом доме к ужину выходят прилично одетыми. Она включила пылесос, а мне не осталось ничего другого, кроме как идти себе дальше. И дом, и его обитатели вызывали у меня жгучий интерес. Домик строил тот еще затейник, одни башни чего стоят. Меня так и подмывало хорошенько тут все облазить. Но Лионелла была начеку, и пару раз уже застукала меня в комнатах, где, по ее мнению, делать мне нечего, ядовито заявив. «Хозяин не храни здесь свои тайны». То, что Кузьмич и Лионелла называли Бергмана хозяин, смешило и злило одновременно. Просто средневековье какое-то. Хотя было множество других поводов удивляться местным порядком. Будь я девушкой впечатлительной, непременно бы решила, что в подвале одной из башен стоит гроб, куда Бергман и Лионелла укладываются по очереди. А милейший Василий Кузьмич превращается в кота и ночью напролет шляется по крышам. Разумеется, все это глупости, но дом производил странное впечатление. Я ясно ощущала присутствие чего-то загадочного и враждебного. И, торопливо проходя длинным коридором, вдруг оборачивалась, чувствуя чей-то настойчивый взгляд. Конечно, за спиной никого не оказывалось, но тревогу это лишь усиливало». В прошлый раз я жила в мансарде, но сегодня мне отвели комнату на третьем этаже, где были личные покои Бергмана. Вскоре стало ясно, почему. Единственное окно комнаты выходило на площадь, клумба отсюда прекрасно видно, в чем я и смогла убедиться, отдернув занавески. Постояла немного, приоткрыла окно, решив не включать кондиционер, и стала разбирать сумку. Ее предупредительно доставили сюда. Это заняло всего несколько минут. До ужина еще полно времени, и я устроилась на кровати с книгой, которую дал мне Василий Кузьмич. Карты никогда меня не интересовали. И к гаданию я относилась со здоровым скептицизмом. Лично я узнать свое будущее не спешу. Какой от этого прок, если меняется не только твоя жизнь, но и ты сам? И то, что тебя радует или страшит сейчас, может стать своей полной противоположностью в будущем. Помнится, моей тётке цыганка нагадала, что она переживет мужа на двадцать лет. Тетка мужа любила без памяти, и от такого предсказания крыша у нее малость съехала. От каждого чиха благоверного она едва в обморок не падала, таскала его по врачам и постоянно твердила, что дня без него прожить не сможет. За полгода она своими страхами довела себя до того, что пришлось пить успокоительное. В 45 лет ее муженек встретил любовь всей своей жизни. Само собой, на двадцать лет его моложе. И принялся делить с теткой, нажитой непосильным трудом. Та в большом гневе на изменника кричала «Лучше б ты умер!». Но он здравствует до сих пор, оттяпав у тетки половину бизнеса. А та ждет его кончины со дня на день. Но сомнительно, что скоро дождется. В общем, я перелистывала страницу весистого томика с ухмылкой. Постигая премудрости, в них заключенные. Явная польза от всего этого точно была. Время до ужина прилетело незаметно. На ужин я отправилась в джинсах и футболке, из-за довольно глупого желания досадить Бергману. Его порядки — это его порядки, а у меня они свои. Старалась я совершенно напрасно. В огромной столовой, которая всегда ассоциировалась у меня с замком людоеда, стол был накрыт на одного человека. Лионелла, бросив недовольный взгляд на мои джинсы, соизволила пояснить. У хозяина срочное дело. Он задержится и просил его не ждать. «Я могла бы поужинать в кухне», — сказала я, но ответа не удостоилась. В общем, ужинать пришлось в одиночестве, гадая, куда унесло Бергмана. «Касается это наших дел? Или у него есть свои?» Вспомнив о делах, я, вернувшись к себе, устроилась возле окна с планшетом и прошлась по всем ссылкам, присланным Димой, делая пометки в тех местах, что показались важными. Судя по статьям в прессе и комментариям, данным правоохранительными органами, версия ограбления была основной. В связи с этим возникли вопросы к галеристу Шацкому, который, собственно, и нашел покупателя. Его ни в чем не обвиняли, но намеки делали весьма прозрачные. Шацкий отвечал, что о сделке знали все его сотрудники, а, учитывая их родственников и друзей, круг осведомленных лиц значительно расширяется. То, что расплачивались наличными, тоже выглядело для многих подозрительно. А о том, что деньги Лотман оставит дома, а не отвезет сразу в банк, вряд ли знал кто-то, кроме самых близких. Учитывая, что вся семья была расстреляна, на ум приходил все тот же галерист. И наш, возможный клиент. Аллилуев. Я поискала о нем сведения в интернете и теперь склонялась к мысли, если обращение к нам — это просто хитрый ход, и он замешан в преступлении, то вовсе не деньги были тому причиной. С деньгами у него как раз все в порядке. Он переживал из-за смерти друга. Я это чувствовала. За время разговора у меня ни разу не возникло ощущения, что он лжет или что-то недоговаривает». Своим ощущениям я склонна верить, хоть и не на все сто процентов, делая скидку на то, что ошибка всегда возможна. Но одно чувство запросто можно спутать с другим, точнее, не сразу понять его причину и сделать не те выводы. Сам процесс, по моему мнению, был сродни толкованию карт Таро, о которых я только что читала. Одна неверная предпосылка и все переворачивается с ног на голову. Однако, учитывая материальное благополучие Лилуева, отсутствие явного мотива убийства и его обращения к нам, я была уверена, что он невинен, если и не аки Агнец, то близко к тому. Заморыш очень беспокоился, и беспокойство мгновенно нарастало, лишь только речь заходила о надежде. Ясно, что парень в нее влюблен. Да убийце ему дела мало, о чем он заявил вполне откровенно. Но безопасность девушки зависит от того, как скоро она окажется в тюрьме. Поэтому Вербицкий аллилуйева и поддержал. А пока хотел бы видеть после девушки надежную охрану. Так что и его есть числа подозреваемых, исключило. О самом преступлении журналистам писать особо было нечего. То есть все подробно и в деталях описали в самых первых статьях. От того они переключились на биографию убитых и ближайшее окружение, чем безусловно нам помогли. Рыскать по городу в поисках сведений не придется. Подробные жизнеописания уже есть, а также намеки на возможные мотивы и прочее в том же духе. Часам к двенадцати у меня уже голова пухла от различных сведений, которые ни на шаг не приблизили разгадку. Кто же все-таки расстрелял трех человек и почему? Все это время я не забывала и в окно поглядывать, но там не происходило ничего заслуживающего внимания. В двенадцать я отложила планшет и поднялась с кресла, потянулась с хрустом и, честно говоря, начала поддаваться соблазну переместиться на кровать. Джокер, пожалуй, прав. Вряд ли охотник уже сегодня передаст очередное послание. Тут я подумала вот о чем. А что, собственно, я стану делать, увидев его? Брошусь на улицу с воплем «Постойте, товарищ!» <смех> Остановить его и задать вопрос не получится. Но, по крайней мере, я буду знать, как он выглядит. Постараюсь сделать фотографию. А если повезет, и он на машине. Возникнет шанс узнать, кто он такой. Я постояла немного в раздумье и направилась к двери. Открыла ее и прислушалась. В доме тишина. Интересно, Бергман вернулся? Я направилась по коридору и вскоре увидела, что дверь в его кабинет приоткрыта. Точно он ждал кого-то и нарочно оставил ее в таком положении. В кабинете горел свет, я заглянула и увидела Бергмана, сидевшего за столом. В этот кабинет, который находился в башне, в отличие от того, что был на втором этаже, клиентов никогда не пускали. Подозревая, здесь вообще редко кто бывал, не считая нас и, само собой, Лионеллы. О личной жизни Максимилиана я ничего не знала, но, по утверждению воина, была она весьма насыщенной, что не удивляло. Максимилиан у нас красавец, умница, да еще и со средствами. Кто же с женщин перед таким устоит? Но ни с кем и счастливец мне встретиться не довелось. «Заходи», — позвал Максимилиан. Я вошла и по привычке огляделась. Если столовая навевала дума о людоеде, а официальный кабинет походил на средневекового алхимика, то здесь все было скромнее. Хотя на отделку комнаты не поскупились. Резные деревянные панели, книжные шкафы до потолка и массивный стол, на котором сейчас стояла уже знакомая мне резная шкатулка. И были разложены карты. Весьма странная колода, где у дамы червей было мое лицо. Бубновый валет с физиономией Димки, а крестовый король Наш воин. Лицо джокера с яркалыми щеками и подведенными глазами могло принадлежать Максимилиану, а могло и нет. Даже здесь выходило, что тип он мутный, вызывающий бесконечные сомнения. Откуда у него эти карты, он не объяснил, сказал, что однажды обнаружил их в магазине, и никто из персонала не помнил, чтобы их кто-то приносил. Выходит, появились они как бы сами собой. В эту байку я не верила, но карты, безусловно, были старыми. Это я поняла лишь только взяла их в руки. И как в этом случае на них оказались наши физиономии? Можно было бы стащить одну из карт и, обратившись к специалисту, провести настоящую экспертизу. Но делать этого я не стала. Мои ощущения могут и подвести. А вот если эксперты все подтвердят, как прикажете поступить в этом случае? Поверить в переселение душ и прочую ерундистику? Хм. Куда спокойнее решить, что Джокер — умелый фальсификатор и просто пудрит нам мозги? «Что нашептывают небеса?» — спросила я, устраиваясь в кресле напротив. «Обещает испытания, преодоление трудностей и скорое богатство». «Это хорошо. Не забудь Вадима порадовать». Карта обещает, что под ударом окажется наш поэт. Не интересуешься? Картами нет. Поживем увидим, кто где окажется. Кстати, наши предки считали, у каждой старшей карты есть конкретный исторический персонаж. Король крестей это Александр Македонский. А кто, по-твоему, дама червей? У меня нет настроения участвовать в Викторине. Джокер пожал плечами и замолчал, а я спросил нетерпеливо. «Кто?» «Елена Прекрасная». Это имя вызвало странное волнение. Оно, безусловно, что-то для меня значило. А что, черт возьми, может значить для девицы 21 века прекраснейшая из женщин доисторические времена, которой, скорее всего, и на свете-то никогда не было? Помнится, после фильма «Троя» я взялась читать Гомера. Но дальше третьей песни не продвинулась. Джокер поднялся. Достал книгу с одной из полок и вернулся с ней к столу. Полистал и пододвинул ко мне. Самое древнее изображение Елены Прекрасной. Я посмотрела равнодушно, но взгляд на иллюстрации все-таки задержала. Невероятно. Но женщина на картине была похожа на меня. За исключением волос. У нее они златокудрые, а у меня каштановые. Хотя на солнце скорее рыжие. «Не верь ему», — услышала я точно со стороны. «Художник, надеюсь, был с ней хорошо знаком?» — заметила я с усмешкой. «Вряд ли», — засмеялся Джокер. «Но совпадение любопытное». «Есть вещи куда более любопытные», — кивнула я. «Например?» «Например, твой дом забит барахлом под самую крышу. Любой старьевщик, заглянув сюда, лишится чувства восторга» и при этом нет ничего, что можно связать лично с тобой. Каких-нибудь памятных вещиц, дипломчика в рамке или хотя бы фотографий, твоих или родителей. «Я не сентиментален», — вновь засмеялся он. «Или прячешь под грудой барахла что-то очень важное? Жаль, не могу понять, что», — неприязненно подумала я. «Расскажи о своих родителях». «Я рано осиротел, воспитывали меня чужие люди». И об этом времени у меня не самые приятные воспоминания. Поэтому я не люблю о них говорить. «Врешь», — уверенно сказала я. А он согласно кивнул. «Ты совершенствуешься. Правде ты все равно не поверишь. Я Елена Прекрасная, а ты падший ангел. Воин в этом почти уверен. Ты умная девочка и должна знать. Для того, чтобы объяснить весьма сложные вещи доступным языком, «Приходится прибегать к иносказаниям». «Разумеется», — усмехнулась я и подошла к окну. Окна комнаты выходили как на улицу, так и во двор. Но, в отличие от кабинета, так сказать, официального, отсюда интересующую меня клумбу не увидишь. Караулить возле окна — довольно примитивный способ разобраться в происходящем. Насмешливо заметил Максимильян, обратив внимание на мою тягу к окнам. «Само собой». Карты куда надежнее. «Если бы ты доверилась мне», — начал он и замолчал. «Продолжай», — попросила я. Он засмеялся. «Например, ты смогла бы очень быстро развить свой дар». Он вроде бы ответил, а чувство было такое, что от ответа ловко уклонился. «Развить дар?» — переспросила я, чтобы заставить его продолжить. «Он у тебя, безусловно, есть» но по твоим собственным словам ты не умеешь им управлять. Возьми свою карту», — совсем другим тоном произнес он. И я точно под гипнозом протянула руку к даме червей. Впрочем, почему точно, уверенно, это и был гипноз. Едва карта оказалась в моей ладони, по телу прошла дрожь. Сердце забилось так, словно хотело выпрыгнуть из груди, и стало ясно. Еще мгновение, и я чего доброго лишусь сознания. Я испуганно отбросила карту, она упала на стол крест-накрест на карту Джокера. «Со мной у тебя эти штучки не пройдут», сказала я со злостью. «Нас ждут испытания», глядя на карты, серьезно заявил он, и вдруг опять засмеялся. Но все непременно закончится хорошо. Кабинет я покидала в большой спешке мысленно матерясь. «Он гипнотизер», — думала я. «Все это не более чем фокус». Но в душу уже закралась тоска. Предчувствие не беды даже, а чего-то такого, что невозможно выразить словами. И что, возможно, по этой самой причине пугает еще больше. Вернувшись к себе, я устроилась возле окна. Свет фонаря на остановке освещал клумбу. Цветочки радовали глаз. Я пялилась на нее примерно с полчаса, после чего стало ясно. Еще немного, и я усну, сидя в кресле. Я перенесла настольную лампу ближе к окну и прихватила книгу. Свет, хоть и не яркий, но на него, безусловно, вестник обратит внимание. Тут я усмехнулась и даже головой покачала. Я начинаю говорить, как Бергман. Если этот тип, как бы его ни называли, заметит свет в окне он вряд ли станет совершать что-то противоправное. Интересно, привязать мертвых птиц колышку – это противоправное действие? Если подобным образом развлекаться в центре города, то это вполне подходит под статью хулиганства. Свет горит не только в моей комнате, но и в коридоре, где тоже есть окно, выходящее на площадь, и в кабинете Бергмана. Я не слышала его шагов, значит, Максимилиан все еще там. То есть свет горит в нескольких окнах, и мое окно в этом смысле ничего не решает. Интересно, вестнику известно расположение комнат? Тут я вновь покачала головой и подумала, что если сейчас появится ватага мальчишек с воронами в руках? Все-таки подобные выходки как раз в их духе. Максимилиан в этом случае будет выглядеть полным идиотом. Вестник! Передразнила я и вновь принялась листать книгу. Рассудив так, если через каждый прочитанный абзац поглядывать в окно, есть шанс, что я, вестника, не провороню и не усну. Не самое мудрое решение, но другого не нашлось. Я продолжила постигать премудрости карт и вскоре, глядя в окно, задумалась. Безусловно, Бергман руководствовался какой-то системой. Мне пока мало понятной, Возможно, он сам ее и выдумал. Но все толкования, которые я находила в книге, странным образом укладывались в нашу историю. «Крестовый король» — военный человек. Соотносится с личностью Александра Македонского, великий полководец, воин. Валет Бубин — юноша, доверенное лицо, друг, мечтательная натура, поэт. В сочетании друг с другом обещает верное получение денег и бесполезную трату их на удовольствие. Лучше не скажешь. Деньги заколачивают, бешеные, и легко их спускают. Интересно. Бергман подбирал команду по таким вот признакам. Дама червей — карта женщины, которая гадает, то есть я сама, если это я раскладываю колоду. По словам Бергмана, все вращается вокруг девушки, и моя карта центральная. Она также означает интуицию, любовь и необходимость выбора. Я торопливо поднялась, отыскала авторучку и блокнот в сумке и по памяти записала комбинацию карт, которую увидела на столе Джокера. На то, чтобы дать подробное толкование, у меня ушло больше двух часов. А вышло следующее. Получение известия, предупреждение о грозящей опасности. Человек из прошлого, друг или враг. Возможно, бывший друг, а теперь враг. Не сильная я пока в трактовках. Одно зло приводит к другому. Малая беда к большой. Под ударом окажется бубновый валет. Есть риск его потерять. Только от Джокера зависит, как повернутся дела. Точнее, от того, кем выступит сам Джокер. Захочет он спасти наш хрупкий мир. Или, напротив, обострить ситуацию до предела. То есть от этого зависел исход событий до тех пор, пока моя карта не легла сверху. А теперь выходило следующее. Женская интуиция способна разрушить все его планы. А заодно и планы тех, кто игру затеял. Все это так меня увлекло, что про клумбу я забыла. А вспомнив, чертыхнулась и бросилась к окну. Цветочки явились взору в своем обычном виде, что вызвало вздох облегчения. Вот так людям крышу и сносит, — с усмешкой подумала я. Все начинается с невинного увлечения, а заканчивается паранойей. Может, Бергман и верит во всю эту хрень? Но я-то делать этого не собираюсь. Да, некоторое сходство обескураживает, но это не более чем совпадение. Чтобы избавить себя от сомнений, которые явились как по команде, я сунула книжку в шкаф, решив завтра вернуть ее Василию Кузьмичу. А что, если старик в сговоре с Бергманом и нарочно мне ее подсунул? Еще немного я стану буйным параноиком, который подозревает абсолютно всех. Я выключила свет и устроилась на подоконнике, не сводя глаз с клумбы и изо всех сил стараясь не уснуть. Мысли само собой вертелись вокруг Бергмана и его карт, что очень нервировало. Я пробовала читать стихи вслух, но через строчку сбивалась из-за навязчивых мыслей. Интересно, чем занят Бергман? Занял позицию возле окна, хоть и не пожелал признаться, что не хотел бы пропустить появление новых птичек, если таковое произойдет. Продолжает сидеть в кабинете или ушел спать, а я, занятая толкованием карт, его уход проворонила. Открыв окно и высунувшись почти наполовину, я смогла убедиться, что свет в кабинете горит. Спустилась на пол и босиком направилась к двери. Приоткрыв ее, выждала с минуту и, стараясь двигаться бесшумно, пошла по коридору. Свет здесь так и остался включен, что упрощала мне жизнь. Не налетишь в тьмах на консоли с вазами, бюстами великих и, прочим, старьем. Дверь в кабинет была открыта, а кабинет пуст. То есть за столом никто не сидел, а по углам Бергман не прятался. По крайней мере, со своего места я его не видела. Вряд ли он забыл выключить свет. Значит, ушел ненадолго. Вернется и застанет меня за столь неблаговидным занятием. Ступая на носках, я ретировалась к ближайшей двери, но она оказалась заперта. В прошлое моего дворения в этом доме запертые двери здорово меня возбуждали. Чтобы фантазии мои не особо разыгрались, Лионелла одну из дверей открыла. За ней оказалась комната ничем не примечательная. В остальных побывать не удалось. Однако вряд ли бы и они особо порадовали. Я толкнула следующую дверь и убедилась, что она тоже заперта. Что все-таки за странная манера держать их закрытыми? Предположим, ими не пользуются. Предположим, даже сочли, что их лучше держать на замке, чтобы, например, от сквозняка не открылись. Но ключ можно в замке оставить. Хотя бы для того, чтобы не потерялся и был под рукой. Ключа, конечно, не было. Придется возвращаться в свою комнату, если я не хочу, чтобы Бергман меня здесь застукал.